Глава двенадцатая Только чудовищным усилием воли я подавил панический порыв навести на пришельца пистолет и нажать на спусковую скобу. Он замер, и только по легкому отражанию век было понятно, что он живой. Я, не наводя на него оружие, слегка двинул стволом, показывая, чтобы выбирался, и отошел в сторону. Пришелец оказался сообразительным и сразу понял, чего от него хотят. Сердце у меня стучало так, словно я находился посреди сражения. Впрочем, это объяснялось тем волнением, что охватило меня при встрече с инопланетянином. Он не был диким и агрессивным, как тот, которого привели в лабораторию. Это казалось вполне разумным. Был одет пришельц в небольшой серый комбинезон и ботинки, отдаленно напоминающие ласты из-за и слегка вытянутой передней части. Я припомнил, что у схваченного пришельца ступни чуть приплюснуты, а на пальцах вместо ногтей белые чуть загнутые когти. — алёша что будем делать? — раздался шепот Валентины. Налаживать контакт, он не выглядит агрессивным. Я отошел на шаг, чтобы у него не было соблазнов пытаться выхватить у меня пистолет. Хотя, глядя на его телосложение, я мог сказать, что справлюсь с ним легко. Даже будучи кабинетным ученым, мало времени уделяющим физическим тренировкам, ограничиваясь лишь пробежками по утру до общей утренней гимнастикой, я выглядел мощнее его. Конечно, сказываются и генетические модификации, но до спецназа мне все же далеко. Валя. Мне не хочется тебя просить об этом и подвергать риску, но тебе придется подойти к нему ближе. Ты будешь моим переводчиком, пиши для него на табличке. Он сможет набирать на ней ответы? Да. Отлично. Девушка сделала несколько вдохов и выдохов, словно готовясь нырнуть под воду, и решительно шагнула к пришельцу. Ящер отпрянул от нее в страхе, осмотрел ее дикими глазами. В этот момент над браслетом появилась голографическая табличка. Валентина быстро написала на ней несколько фраз. Я просто объясняю, как будет проводиться наш диалог, и что ему нечего опасаться. А также прошу его не только писать, но и озвучивать свой ответ, чтобы понять, как произносятся те или иные слова. Опередила она мой вопрос. Молодец. Решейд взгляделся в текст, а затем сделал движение головой, похожее на то, как делает утка при ходьбе. Вытянул голову вперед, чуть приподнял подбородок и вернул ее в обратное положение. Похоже, этот жест — аналог нашего кивка. С чего бы начать? пусть назовет свое имя, кто он такой. Девушка послушно набрала вопрос. Инопланетянин несколько мгновений глядывался в символы, затем быстро написал ответ, при этом четко проговаривая слова, которые пишет. Его зовут жар Он заместитель капитана второго экипажа. Отлично. Представь нас и скажи, откуда мы. Да, есть и более важные в данный момент вопросы, но мне интересно посмотреть на реакцию инопланетянина. Стоило жару прочитать сообщение, как он застыл в ступоре. Несколько мгновений он смотрелся в надпись, зрачки то расширялись, то сужались. Наконец его дрожащая рука начала набирать ответные сообщения. на этого не может быть. Вы должны сейчас находиться на уровне технологий Средневековья. Перед последним прыжком до вашей системы были отправлены зонды, которые изучили вашу планету», — прочитал Валентина. «И тем не менее человечество уже 70 лет активно осваивает Марс, Луну и другие объекты в Солнечной системе», — произнес я. Прочитав это сообщение, жар... Пал в крайнюю степень шока. Он отступил на несколько шагов назад, ударился небольшой станок позади себя, оперся о него рукой. Его грудь часто вздымалась, а взгляд стал абсолютно потерянным. Когда он совладал с собой, то подошел к Варентине и набрал ответные сообщение Она прочла. «Мне тяжело это принять. Что-то пошло не так после последнего прыжка, раз мы столько времени летели до вашей планеты. Похоже, он чего-то не понимает. Он думает, мы на Земле. Скажи ему правду». На этот раз Жаар стоически принял правду. Значит, мы на ледяном спутнике газового гиганта, переспросил он. Да, кивнув, подтвердил я, забыв, что инопланетянин не знает значения наших жестов и слов. Я глянул на Валентину. Скажи, почему его подчиненные напали на нас? Когда он прочитал вопрос, то тяжело выдохнул, затем написал ответ. Он говорит, что его подчиненные мертвы, а сам он проснулся только два дня назад. Все это время он спал в криокамере, и еще сам не знает, что тут происходит. Те, кто на нас напал, не его подчиненные, он видел только надписи в этой части корабля «Кровавый туман». Видимо, те, кто напал на нас, так себя называют. Жаар как распрятался от них, потому что несколько дней назад его уже пытались убить. Ответы пришельцев вели меня в замешательство. Похоже, происходящее на корабле становится еще более запутанным. Почему замороженные в криокамерах пробуждаются только сейчас? Что за кровавый туман? Откуда взялись одичалые пришельцы Маугли? Почему животные сбиваются в стаи и бродят по отсекам? По какой причине корабль не долетел до земли? Сплошные вопросы и никаких ответов. Впрочем, думаю, если мы детально опросим этого же Ара, то сможем найти хоть часть ответов, только вот где-то здесь бродят напавшие наш отряд пришельцы. Связь до сих пор не наладилась, и нужно что-то делать, и члены Кровавого Тумана могут заявиться суда». Мы, конечно, спрятались, но это место недостаточно надежное. Спроси его, есть ли безопасное место, где мы можем спокойно поговорить. Спросил, Валя сообщила. Да, есть его каюта. Пусть ведет. жар похоже, пришел в себя, и было заметно, что он уже не особо опасался моего пистолета. Но меня это не напрягало, поскольку пришелец совсем не проявлял агрессии. Хорошо. Сейчас возьму пару дронов и пойдем. Следуйте за мной». «Будьте осторожны, эта территория принадлежит кровавому туману, держи оружие наготове», — перевела Валентина. Жар подошел к ящику, в котором мы его нашли, и достал небольшую сумку. Два дрона той же модели, что привела нас сюда, еле улезли в нее. Инокланетянин коснулся небольшой красной кнопки, и края сумки моментально слиплись, точно так же, как слипались края сумки к Кшиштоха. Надеюсь, астрофизик жив. Дверь с легким шипением открылась, мы осторожно заглянули внутрь. Датчики тщательно просканировали пространство, но кроме яйцеобразных капсул в комнате ничего не было. жар пошел вперед. Мы же двигались на шаг позади. Зачем два дрона понадобились заместить для капитана корабля, оставалось только гадать. Может, у Жаара есть возможность перепрограммировать их и превратить разведывательные? Из комнаты с капсулами выше через дверь, что находилась в противоположной стороне от той, через которую мы сюда заходили. Дальше Жаар нас по коридорам, сворачивая то вправо, то влево. Несколько раз на стенах мы встречали нарисованные синей краской символы. Я уже успел понять, что они означают «кровавый туман». Дважды мы прошли мимо закрытых помещений, у которых раздавался подозрительный шум. Оба раза еще долго шел спиной вперед, целясь в сторону двери, чтобы не быть застигнутым расплох. В случае, если оттуда выскочит какая-нибудь нечисть. По моим личным ощущениям прошли мы километра два, путешествуя по коридорам, то поднимаясь вверх, то снова спускаясь вниз. Только благодаря великолепной памяти я смог запомнить как число поворотов, так и подъемов со спусками. Так что в случае чего спокойно вернусь обратно в залу отдыха. Стоит сказать, что такая память это больше следствие генных модификаций, нежели моя личная заслуга. Хотя, если постоянно не тренировать ее, то и такая память может ухудшиться до уровня памяти среднестатистического человека начала 21 века. Впрочем, если даже она подведет, то поможет компьютер. Он записывает мое передвижение и составляет небольшую трехмерную карту, которую я смогу вывести на визор. Внезапно сработал датчик шума, показывающий, что за поворотом кто-то движется в нашу сторону. Я поднял пистолет, быстро шагнул вперед, опередив жара. Инопланетянин удивленно глянул на меня, но через миг из-за поворота появился высокий стройный ящер в бронежилете, сваренном из металлических пластин, и таком же грубо сваренном шлеме, в руках у него уже знакомая энергетическая винтовка. Его глаза широко раскрылись, руки начали поднимать винтовку, но мой пистолет с громким хлопком, который раздается при преодолении предметом звукового барьера, выплюнул металлический шарик в его сторону. Железная пластина дрогнула от удара, вогнулась. Пришельца откинуло назад, в стену, винтовка выпала из ослабевших рук. Удивительно, но металлическая пластина выдержала удар, снаряд ее не пробил. Другое дело, что она глубоко вогнулась и переломяла все кости в груди пришельца. Из его рта выплеснулся синий поток крови, раздался сдавленный хрип, инопланетянин так и не поднялся. Я подхватил его винтовку. Раз у нас есть предводитель инопланетной расы, он может сказать, как ей пользоваться. «Надо быстро уходить. Звук выстрела наверняка слышали», — произнес я. К моему удивлению, Валентина не стала набирать сообщение, а что-то произнесла, пусть и с трудом, на языке пришельцев. Видимо, вслушиваясь речь инопланетянина, она смогла запомнить те или иные слова. Жар удивленно поднял надбровные дуги, покрытые тонким слоем чешуи, который, как я теперь понял, заменяет пришельцам волосы. И сделал движение головой, давая знак, что понял нас. Мы чуть ли не бегом двинулись по коридорам, уже не боясь шуметь. Сердце колотится быстро и мощно, пальцы сжимают рукоять электромагнитного пистолета. Я заглядываю за каждый поворот, забывая, что у меня есть датчики слежения, если что, они предупредят об опасности. Но это уже срабатывает и с детства привычка. Механизмы могут ошибаться, не стоит им доверять на 100%. Мы пробежали, наверное, еще с километр, к моей радости так и не повстречав других ящеров. Впереди на стене появилась надпись с черной краской. «Пришедшие из тьмы», — прочитала Валентина. «Что-то новенькое». Другая группировка, — сказала девушка. «Отлично. Получается, тут несколько враждующих между собой группировок инопланетян». «Получается так». Тем временем жар свернул налево. Впереди мы увидели большую дверь. Ящер подскочил к ней, мягкий голубой свет появился из-под потолка, просканировал его, раздался слабый сигнал, и дверь стремительно поднялась, пропуская наснуть. Мы оказались в просторном длинном помещении, не уступающем по размеру ангару. В центре его несколько столов с придвинутыми к ним скамейками. На столах через равные промежутки стоят небольшие яйцеобразные предметы. Справа и слева вдоль стены расположены двери, их очень много. жар уверенно развернулся и двинулся к одной из них. «Я так понимаю, это офицерское помещение», — произнес я. Валентина перевела жару сказанной мной. Тот, не поворачиваясь, ответил, а Валя перевела. «Да». Предметы на столах — это компьютеры для тех, кто хочет отключиться от общей сети и побыть один, или для отдельного приватного общения между несколькими офицерами. Я не стал интересоваться, что это за общая сеть, и почему от нее можно отключиться только с помощью компьютера. Думаю, когда мы окажемся в каюте Жара, он сможет ответить на все интересующие нас вопросы. Жар подошел к двери, ладонь осторожно коснулась белой поверхности. Внезапно появилась синяя точка и быстро обвела руку. Несколько мгновений обводка имела синий цвет, затем мигнула и стала зеленой. Дверь скользнула вправо, открывая проход. Мы оказались в довольно просторной комнате. У дальнего угла расположена кровать, справа небольшая кабинка для душа. Когда мы вошли внутрь, жар повернулся и вновь коснулся двери. На этот раз обводка стала красной, раздался слабый сигнал. Похоже, теперь вход заблокирован. В офицерский корпус они все равно не зайдут. но на всякий случай я закрыл дверь», — перевела Валентина. «Какой предусмотрительный!» Я запоздало подумал, что он мог быстро выбежать и запереть нас в комнате. Надо быть более бдительным и не допускать подобных ошибок. Впрочем, пришелец не проявляет никакой агрессии и даже охотно идет на сотрудничество, но лучше перестраховаться, чем потом жалеть. «Думаю, пришло время для вопросов и ответов», — наконец произнес я, когда пришелец уселся на кровать. «С чего начнем?» — спросил Валентина. «Сначала снимем шлемы». «Может, если он увидит наши лица, то общение пойдет лучше?» «Что-то из психологии?» – улыбнулась девушка. «Да. Такое поведение может расположить к нам собеседника, и он охотнее будет отвечать на вопросы. К тому же хочется проверить, как работает его мозг. Если он никак не отреагирует, значит его психика и мыслительные процессы в принципе отличаются от наших, как и моральные установки. Я права?» «Абсолютно. Все же ты невероятен. Даже в таком положении продолжаешь их изучать». Я усмехнулся. Это важно как для нашего выживания, так и для установления контакта в принципе. Зная, как работают его мозги, как он мыслит и какие у него моральные установки, можно понять, чего от него ждать в той или иной ситуации. Не бойся, мы же провели анализ воздуха. Он практически идентичен земному, а содержащиеся в нем микроорганизмы вреда нам не принесут. Все это время пришелец внимательно следил за нами, словно пытался понять, о чем мы говорим. Мы медленно сняли шлемы. Надо отдать пришельцу должное, он даже бровью, роль которую вместо волос выполняет чешуя, не повел. Но все же в глубине его глаз я заметил смесь страха, трепета, удивления и интереса. Итак, пусть начнет с самого начала. Что это за корабль? Какова его цель? И что случилось, когда он очнулся? Почитав сообщение от Валентины, пришельц миг задумался, затем начал печатать, сопровождая написанное проговариванием, позволяя Валентине улучшать знание языка. Начать стоит с того, что наша цивилизация давно успела выйти за пределы собственной планеты и стала освоить планеты в нашей системе, строя автоматические добывающие станции, космические верфи и торговые хабы, а также перевалочные пункты. И вот 50 лет назад нескольким нашим лидерам явился образ инопланетного существа. Мы с Валентиной переглянулись в том, что история о ментальном путешествии во времени и пространстве, рассказанной великим пророком и псиоником Амаром Джудхани, Правда, мы уже успели убедиться, и сейчас получили дополнительные подтверждения. Вы, конечно, можете не поверить, но все так и было. Он появился как призрак привидения. С научной точки зрения такого не может быть, но это было. И образ его только подтверждал, что он инопланетянин, ибо был совсем не похож на нас. Он выглядел так, как вы. Не беспокойся, мы верим тебе, потому что эта история нам известна. Деявшийся к вам никто иной, как землянин, Амар Джудхани. Пришелец не смог скрыть удивление. Вот как? Значит, вы знали о том, что мы можем прибыть, и он действительно из будущего? Продолжай. Хорошо. Так вот он долго общался с нашими лидерами и сказал, что оказался не просто в другой части галактики, но и в ином времени. Примерно за тысячу лет до своего рождения. Видя, что наша цивилизация опережает его цивилизацию в развитии на тысячу лет, он попросил помощи. Он просил найти вас и взять под свою опеку. Он считал, что под опекой высокоразвитой цивилизации каких-то трагедий, которые могли случиться на вашей планете, удастся избежать. Интересно. И что было дальше? А дальше мы, подстегнутые знанием, что в другой части нашей галактики есть планета со схожими климатическими условиями и населенные другой разумной расой, стали спешно разрабатывать технологии перемещения межзвездами со скоростью превышающей скорость света. И вот спустя 50 лет корабль, на котором вы находитесь, названный «Поселенец-1», полетел к вашей планете. «Поселенец-1», — переспросил я, — «ты точно перевела? какой то странное название для научного корабля». Она перевела мои слова пришельцу. Я сейчас слегка улыбнулся, из его горла вырвалось легкое покряхтывание. Только через несколько мгновений я понял, что это аналог нашего смеха. «О, нет. Мы летели не исследовать вашу планету и не брать вас под опеку. Нет». Огромный корабль, набитый десятками тысяч поселенцев, несколькими тысячами солдат, гравилетами, истребителями и дронами, направлялся на вашу планету, чтобы колонизировать ее, а местных разумных существ подчинить и поработить.